Глава девятнадцатая. Он рассмеялся. «Положи ледоруб на место и поговорим. Ты ведь все равно им не воспользуешься. Смелости не хватит!» Обезумев от испуга, она отступала назад к двери, в то время как он неумолимо надвигался на нее. Она замахнулась на него ледорубом, но это его нисколько не смутило, и он сделал еще один шаг в ее сторону. Она замерла, вложив в свой взгляд всю решимость, на которую была способна, но это не помогло. Одним стремительным движением ему удалось вырвать ледоруб из ее рук. Несколько мгновений он не двигался. Она понимала, что ей надо во что бы то ни стало вырваться наружу, но ее сковал страх. В следующую секунду он взмахнул ледорубом. Она так окоченела от холода, что не сразу поверила в реальность происходящего. Струящаяся из раны кровь обожгла руку, которую она поднесла к голове.